Основной штат посольского приказа состоял из подьячих, подразделявшихся на три категории – старших, средних и младших. Здесь же находились толмачи, занимавшиеся устными переводами, и переводчики, которым поручали письменное дело производства на иностранных языках. Все, без исключения служащие посольского приказа, принимали присягу. Без нее никто не допускался к работе. Думный дьяк присягал в том, что он будет – «Служите и примите, и добра хотите во всем правду, и государские думы, и боярского приговору, и государских тайных дел русским всяким людям и иноземцам не приносите и не сказывайте, и мимо государской указ ничего не делайте». И сыноземцы про Московское государство и про все великие государства Российского Царствия ни на какое лихо не ссылайтесь и не думайте. И лиха никакого Московскому государству никак не хотите. В практической деятельности посольских дьяков и подьячих постепенно формировались представления о международном праве и прежде всего о правилах. Поддержание царского достоинства в дипломатических отношениях с другими государствами. В частности, отправляющимся за границу послам вручались росписи подарков монархам, главам правительств и их приближенным. Подарки русского царя по своему составу отличались. Если в европейские страны традиционно направляли меха, соболя, лисиц, горностая, белок то восточные азиатские – дорогую конскую сбрую, живых зверей, ловчих птиц. Кстати, посол, как представитель Ивана IV, согласно наказу, должен был обращаться с речами от имени своего царя только к монарху, принимающей страны. Создание посольского приказа, безусловно, означало определенное сужение деятельности Боярской думы в рассмотрении и решении внешнеполитических вопросов. Сам Иван IV привлекал Думу к проблемам внешней политики главным образом в двух случаях. Во-первых, когда хотел узнать мнение думцев по отдельным наиболее актуальным дипломатическим вопросам. И во-вторых, тогда, когда желал разделить государственную ответственность с боярами. Висковатый обязательно участвовал в заседаниях Боярской Думы при обсуждении внешнеполитических вопросов и его профессиональное мнение часто бралось за основу боярского решения. Посольский приказ имел тесные контакты с делопроизводством Боярской думы, а его глава Висковатый являлся посредником между царем и Боярской думой по вопросам внешней политики. Как руководитель посольского приказа, Висковатый выполнял все поручения монарха по всем дипломатическим вопросам и мог лично без рассмотрения в Думе решать такие вопросы, как пограничные дела, обмен пленных и многие другие по посольской службе. Повышение Висковатого Иван IV использовал и в политических целях для ограничения самостоятельности Боярской Думы. С момента своего назначения на эту высокую должность Висковатый участвовал во всех переговорах с иностранцами. Именно ему поручалась наиболее ответственная часть – обосновать позицию царского правительства по основному вопросу переговоров. Висковатый в ходе переговоров был главным действующим лицом, и во время неофициальных встреч с послами только он один вел переговоры. Неоднократно он лично, без участия Боярской думы, проводил целый ряд важных переговоров с литовскими, датскими и шведскими послами. Как доверенное лицо монарха, Висковатый мог даже не соглашаться с решением Боярской думы по внешнеполитическим вопросам. Важную роль Висковатый сыграл в проведении внешнеполитического курса Избранной рады», являясь вместе с Адашевым одним из самых активных реализаторов внешней политики московского правительства. Следует отметить, что для Висковатого и Адашева было характерно многолетнее плодотворное сотрудничество, которое сильно укрепляло позиции первого. Особое внимание избранная Рада в своей деятельности уделяла восточной политике и благодаря продолжительной подготовительной работе русских дипломатов добилась здесь наибольших успехов. Завоевание Казанского и Астраханского ханств, установление вассальной зависимости Ногайской Орды и черкесских князей от Москвы свидетельствовали о гибкой политике избранной Рады. Во время мятежа боярской аристократии в начале марта 1553 года в связи с болезнью Ивана IV Иван Михайлович Висковатый проявил себя решительным сторонником царя. В самый напряженный момент придворных интриг царской родни Висковатый стал ответственным исполнителем мероприятий, которые были связаны с утверждением династических прав на престол царевича Дмитрия.